Глава 10. Тимур. Готовясь к селекторному совещанию, слышу голос брата, доносящийся из приемной. Кроме него никто не рискует меня дергать перед собраниями. А этот говнюк прямо под дверью в кабинет шумно и весело обсуждает футбольный матч, который смотрел на выходных. «Доброе утро, Тимур Алексеевич!» Без стука заваливается мой младший в кабинет. Сделав шаг вглубь кабинета, он оборачивается и выглядывает за дверь. «Галина Ивановна, кофе нам принесите, пожалуйста. Вкуснее, чем вы, никто не варит». Мой секретарь – женщина за 50, От улыбки этого жука тает, как снежинка на солнце. Не надо обладать паранормальными способностями, чтобы почувствовать на расстоянии и через стену, как ее щеки олеют. Раньше она с отцом нашим работала, мы оба ей как родные. Кира она в детский сад водила, когда родители не успевали. Почти член семьи. «Тебе не надоело над бедной женщиной издеваться?» Интересуюсь у Кирилла. «Думаешь, ей так сложно кофе приготовить?» «Вроде она бодрячком». «Уставшая, правда. Опять вчера до ночи ее держал». «Сам не отдыхаешь и другим не даешь. Кир опускается в ближайшее ко мне кресло. Отчасти он прав. Я слишком давно не был в отпуске. Пора бы. Но времени свободного нет. На ближайший месяц запланировано несколько крупных подписаний контрактов, и участие в Международном экономическом форуме. «Ты не вовремя. Давай после обеда поговорим. У меня встреча по видеосвязи с филиалами через 20 минут начаться должна». Говорю, продолжая пробегать глазами по сводным отчетам. В кабинете тишина повисает. Кир не отвечает ничего, но и не уходит. Поднимаю голову и вижу, брат глядит на меня со зловещей ухмылкой. Опять удумал какую-то хрень». Иметь слишком много свободного времени – плохо. Может, его на Северную Землю отправить в начале следующего месяца? Говори, что хотел, и проваливай. Поторапливаю его. У нас практиканты с сегодняшнего дня вышли в отдел компьютерной безопасности. Ты серьезно считаешь это важной для меня информацией? Чувствую, как заводиться начинаю. У нас не было с этим проблем. А если и есть, то это твои проблемы, но никак не мои. Все информационное направление у нас курирует Кир. От связей с общественностью до сохранности коммерческой тайны. Более чем. Я думаю, ты останешься впечатлен тем... Брат обрывает себя на полусловие, потому что в кабинете на долю секунды свет гаснет. Все системы питания подключены к генераторам. После отключения электроэнергии как минимум сутки способны функционировать автономно, без сбоев. Но в этот раз что-то идет нестандартно. Ваша учетная запись отсутствует в подсистеме кадры. Читаю вслух текст из всплывшего на экране компьютера окна информационного. Разворачиваю монитор так, чтобы Кириллу видно было. Смотрю на него выразительно, мол, что за нафиг. Кирилл бегло читает, моргает с затяжкой. И хохотать начинает так заливисто, что на припадок похоже. «Не беси меня! Через 15 минут в конференц-зале у меня заслушивание начнется». «Если ты думаешь, что это смешно, то ошибаешься». «Что происходит?» Хватая ртом воздух, Кир ударяет ладонью по столу, затем еще раз и еще. «Брат, я тебе сочувствую!» – произносит он, наконец отсмеявшись. «И завидую. Как представлю, как будет горячо! Уф!» – передергивает плечами. «Ты издеваешься?» У брата телефон, лежащий в кармане, звонить начинает. Нехотя, он достает его и принимает вызов. Выслушав собеседника, изрекает спокойно. «Расслабься. Я ведь тебя не ругаю. Инициатива моя была. Сейчас спущусь и узнаем. Не верещи, никто тебя не уволит. Подтягивайся. Познакомимся с девчонками поближе». С опасной мягкостью спрашиваю. «С какими девчонками ты собрался в рабочее время знакомиться ближе?» «Так с Эммой твоей?» «Думаю, это она нам всю сеть отрубила». Мы? Ладно, я. Немного пошутить над ней, и подруга ее хотел. Но, видимо, палец в рот не клади. Отгрызай три фаланги разом. По мере того, как мое лицо суровит, задор в голосе Кирилла иссекает. Ты заигрался. В этот раз перебор. Я не хочу, чтобы они практику у нас проходили. Меня не волнует, как ты будешь решать данный вопрос. В следующий раз головой своей думай. Раздражение в голосе скрывать не пытаюсь. Поднимаюсь на ноги и беру со стола необходимые документы. Мы с Кириллом уже обсудили те мимолетные эмоции, что во мне девушка вызвала. Как мне казалось, он понял мою точку зрения. Больше десяти лет я не женат. Привык к своему состоянию. Если утрировать, я с ужасом думаю о серьезных отношениях. Вот такая устойчивость или же аллергия у меня в крови выработана. «Пошли со мной. Сам ей скажешь. Эмма только рада будет». Как я понял, ее вполне устраивало место предыдущего прохождения практики. Не горела девчонка желанием с тобой видеться снова. Честно, где-то очень глубоко внутри слова брата самолюбия царапают. Вот, уже началось. В большинстве своем мои сверстники тешат свое эго, вступая в отношения с юными девушками. Любыми способами пытаясь продлить свою молодость. Ради такого не жаль распрощаться с деньгами. «Меня никогда не прельщало показное потребление ни в одной из своих форм. Будь то несколько десятков дорогих тачек или яхт. Ну, есть у меня тачка мощностью более полутора тысяч лошадиных сил. И что с ней? Стоит в гараже, потому что ездить на ней по московским пробкам смерти подобно. С девушками картина схожая. Завести себе помоложе и держать ее под замком дома, потому что времени на нее нет? А без меня общаться с другими нельзя?» Это на паранойю будет похоже. Войдя в небольшое помещение, которое у нас обычно пустует, первым делом я Эмму замечаю. Она стоит спиной к двери и не обращает на нас никакого внимания. Подруга ее, напротив, поднимается на ноги и руку протягивает в знак приветствия. Даже мой брат дыхание затаивает. Мы, четверо взрослых мужиков, явно глубочайшее удивление испытываем. Вместо правой руки у девушки... Протез. До локтя. Благодарю Бога за то, что и я, и брат, и программисты наши быстро приходим в себя, не ставя ребенка в неловкое положение. Одежда у нее подобрана таким образом, что сразу и незаметно увечья. Знакомство и минуты не занимает. «Эмма, оторвись на секунду!» – просит Ольга подругу. «Не могу. Тиля переживает, что скоро умрет», – отвечает Эмма, не отрываясь от звонка ни на секунду. Все разом смотрим на Эмму. Происходящее походит на сказочный сюр. На мгновение я забываю, что очень тороплюсь. Ольга с улыбкой объясняет нам, что они несколько раз просили пароль для безопасного ограниченного доступа. Но им никто не удосужился его сообщить, поэтому, как выражается девушка, пришлось использовать менее лояльный способ. Девушка разворачивает стоящий на столе ноутбук к нам экранам. На нем открыты файлы, к которым не у всех сотрудников доступ имеется. через 5-7 минут завершится перезагрузка. Все рабочие учетные записи будут доступны», — говорит Ольга так, словно ничего не произошло. «Настрой связь в малом зале», — резко говорю одному из сотрудников. «Чтобы понять, насколько мне неприятно от того, что две девочки малолетние положили всю систему защиты», Достаточно посмотреть на оклады сотрудников отдела безопасности. Деньги на воздух. Однако все меркнет на фоне того, что я оторвать взгляда от Эммы не могу. Сосредоточиться ни на чем, кроме нее, не выходят, когда она рядом. Эмма стоит у небольшого окна и, прижав телефон к куху, тихо разговаривает. Интонации мягкие, успокаивающие, как будто бы малыша успокаивает. «Давай ты не будешь грустить». Я как освобожусь, сразу приеду к тебе. Мы вместе фильм посмотрим. Сама сейчас выберешь или вместе, после моего приезда? Она замолкает, слушая ответ. Она стоит в полоборота к нам. Лицо видно плохо, но в голосе улыбка чувствуется. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Ничего плохого не случится. тель маленькая, мне очень грустно от того, что ты там скучаешь. Но ты же знаешь причины, по которым мне нужно много работать и учиться? Все, что есть, свободное время я с тобой провожу.